Глава 11. Чем больше нас песочил фест, тем больше я убеждался, что денег мы не увидим. Не за спасение гражданских, а просто за честную работу в качестве грузчиков. Ну подумаешь, смена закончилась чуть пораньше. Порт ведь закрыли не по нашей вине. Но стоило только об этом заикнуться, как раздраженный наставник разошелся пуще прежнего. Оплату хотите. Разгрузили одну несчастную шхуну, и считаете, что этого достаточно? «Скажите спасибо, если здешние жулики не выкатят вам счет за разрушение. Вы едва не спалили таверну, а разнесли несколько рабочих зданий и складов. Сортировочная так и вовсе восстановлению не подлежит. Ее проще отстроить заново». При упоминании последнего пункта, пытавшиеся было возмутиться ребята, виновато потупили взгляд. «Но даже с учетом всего этого мы оказались не так уж и виноваты. Благодаря нашим действиям спаслось множество людей» а зараженные не успели толком разбежаться даже по территории порта, не говоря уже про весь прилегающий район. Я особо на благодарности не рассчитывал, но подобный наезд меня покоробил своей несправедливостью. «Курсант Авари, вы считаете, я что-то не так сказал?» — язвительно поинтересовался грандмастер. «Часть разрушений причинили сами гнилевики». Выдал я вслух, едва не присовокупив, чего покрепче. «Ха, разумеется», — усмехнулся некромантер. Но вот им уже ничего не предъявишь, увы. А зато вы как на блюдечке. Только руку протяни, да еще и смеете что-то требовать. После допроса вам нужно было тихо исчезнуть и не позорить мое имя. Вы же продолжали зачем-то околачиваться здесь. С этим я не мог не согласиться. А Лучше бы мы и правда пошли себе в гостиницу, чтобы не попадаться на глаза наставнику. А теперь приходилось выслушивать, насколько мы бездарно действовали, и все в таком духе». «В первую очередь, кому в голову пришла идиотская идея разделиться?» Спросил Фест, хотя ответ ему был прекрасно известен. «Аври, неужели ты? Поздравляю, из тебя выйдет никудышный командир. Прежде всего, ты должен был позаботиться о безопасности и боеспособности всей группы. Хотят забрать вашего целителя? Посылайте в пекло всех, кто ниже меня рангом. Вы военно обязаны лишь условно, а приказ о мобилизации никто не подписывал». К тому же вами не могут командовать тупорылые стражники, которые являются отсевом среди отсева. Они военные лишь на бумаге, а по факту не слишком отличаются от тех же вышибал в таверне. Командовать курсантами, и тем более вчерашними соискателями, их никто не уполномочивал, даже в чрезвычайной ситуации. Запомните, вы подчиняетесь только служащим Академии от вышестоящего к нижестоящему. На этом все. Что ж, мне оставалось лишь впитывать ценную информацию, хотя неплохо было ее подать нам заранее. Скажем, еще во время испытаний в качестве подготовительного материала. Хоть наставник и называл нас курсантами, мы по факту все еще являлись гражданскими, вплоть до завтрашнего дня. А по документам так вообще грузчиками. Благо, работникам порта разрешалось защищаться от внезапных угроз чем угодно, включая применение даров. Я первым делом этот момент уточнил, когда нас допрашивали. Сами дознаватели, пусть и относились к нашему участию с изрядной долей неодобрения, но сильно не напирали. Мне показалось, что делали они это лишь для галочки, а не с целью повесить на кого-то всех собак. Зато гранд-мастер с отработал за каждого, все больше меня унижая. Но тебе этой потери оказалось недостаточно, и ты вдобавок сам разделил остальных, чтобы вас было как можно проще уничтожить поодиночке. Зачем?» «У вас не стояла задача предупредить всех. Это невозможно. А вот погибнуть вы могли очень легко. И ради кого ты все это затеял? Ради нескольких бездарных, которые, вполне возможно, сами завтра помрут? Это даже не глупость, а преступление». Я стиснул кулаки, едва сдерживаясь. В каком-то смысле Фуэс прав, но мне очень тяжело переключить мозги на сугубо военные рельсы. Особенно с извращенной местной спецификой всеобщего неравенства. Для меня было вполне естественным порывом попытаться успеть повсюду, чтобы спасти как можно больше людей. Но здесь, в словах некромансера, все же имелось рациональное зерно. Такой широкий фронт мог сыграть с нами злую шутку. Нам всем без поддержки друг друга пришлось очень тяжело. И большая удача, что никто из отряда не пострадал. Как пояснили нам уже после окончания зачистки, одаренные куда меньше подвержены заражению. Но это далеко не стопроцентный иммунитет а натуральная игра в русскую рулетку. Просто в револьвере, который приставлен к твоему виску, чуть меньше боевых патронов. А вот обычные люди крутят почти полный барабан. Все остальное про веков я и так уже выяснил, можно сказать, опытным путем. И даже тот факт, что их отродясь тут не водилось, не стал для меня каким-то большим сюрпризом. Остальные, к сожалению, оказались не особо умнее аварии, продолжил недовольный наставник. Оказавшись, семером, группа зачем-то снова разделилась. Дурной пример заразителен, да? Если у вас до сих пор остались какие-то разногласия между собой, то вы — конченые идиоты. Знаете, как в невоенных кампаний погибают высшие? На дуэлях, — неуверенно предположила Криста, не угадала. Их чаще всего просто берут числом, закидывая простым мясом, чтобы улучшить удобный момент для удара. Не особо благородно, зато действенно. Ни один одаренный не может справиться со всеми сразу. Для этого задолго до вашего ненужного рождения придумали концепцию групп, которая превосходит по эффективности даже нескольких одиночек. Я вот не пойму никак. Вы же все тупые, как тренировочные мечи. Так почему у вас не срабатывает хотя бы стадный инстинкт? Даже гнилевики стараются действовать сообща. Но вы у меня особенные». Правда, пока что отличаетесь только своими скудными умственными способностями. «Или я не прав, и кто-то тут считает себя умным?» Все предпочли промолчать, а лишь злобно пыхтели сквозь стиснутые зубы. «Хорошо, тогда идем дальше. Кому показалась удачная идея частично обрушить здание, в котором вы оборонялись?» «Эхард, Сатания, что-то не вижу среди вас дипломированных строителей. Самоуверенных придурков вижу, а специалистов нет. То, что вас всех там не завалило к дьяволовой матери, божественное провидение, и никак иначе. Можете отмечать это как второй день рождения?» Я на месте ваших покровителей забрал бы у вас дары обратно, чтобы их не позорили столь никчемные последователи. Заметьте, вас даже не привлекли к разбору завалов. Как думаете, почему? Виновники торжества понуро разглядывали свою грязную обувь, не спеша высказывать вслух свои предположения. Мы все пребывали далеко не в лучшем виде, изгвозданные в пыли, крови и чужой требухе. Даже чистюля Тори, благополучно пересидевший большую часть потасовки, оказался основательно прокопчен. Его растрепанные волосы теперь напоминали не благородное золото, а грязную бронзу. Нам бы себя привести в порядок и отдохнуть, желательно до утра, но вместо этого приходилось стоять на вытяжку в строю и выслушивать все, что о нас думает наставник. Тот для приватной беседы реквизировал одну из контор, почти не пострадавшую от набега и оттягивался там на полную катушку, тыча нас в каждую промашку носом. Он с удовольствием продолжил бы разбор залетов и дальше, но тут к нам заявился очередной посетитель. И если обычных дознавателей ФС прогонял одним лишь командным рыком, то это особо оказалось далеко не робкого десятка. «Кого я вижу?» — изумилась она, едва переступив порог. «Кажется, у кого-то начались серьезные проблемы с памятью». К моему удивлению, это оказалась та самая хромоногая женщина с тростью, закутанная в пыльный балахонистый плащ. Даже в помещении она не спешила снимать просторный капюшон с головы, скрывавший большую часть ее лица. У меня только от одного взгляда на нее с новой силы заныли отбитые ноги. Многочисленные порезы от разбитого стекла уже затянулись, а вот с ушибами дело обстояло куда сложнее. Голос у гостя оказался низким и хриплым, выдавая ее немалый возраст. Либо не совсем правильный образ жизни. «Мне позволили ступить на берег в порядке исключения», спокойно ответил некромансер, на три дня. «Кто этот безумец? Реактор?» «Да но, ну, и за какие-то заслуги позволь поинтересоваться?» «Ты уже знаешь», — безразлично пожал плечами наш наставник. «Если нет, то даром просиживаешь свое место». «Какой ты грубый!» Укорила его незнакомка, потихоньку доковыляв до него. «Я не знала про твое участие в этой заварушке. Отчеты Алая невозможно читать на трезвую голову. Потому что он просто издевается над вами. Скорее всего. Но я все равно рада увидеть тебя, мой любимый враг. Не думала, что мы еще встретимся». Феста лишь поморщился, как от парочки лимонов натощак. Однако подобная реакция ничуть не смутила женщину. Она встала рядом с ним, по-прежнему пряча лицо под низко надвинутым капюшоном. Но я очень сомневался, что он ей чем-то мешает, в том числе разглядывать нас. «Твои?» — к сожалению, — вынужден был признать наставник. «Что-то ты прямо зачастил в последнее время. Иной раз тебя успевали забыть и приравнять к легендам Академии». «Да, были времена», — с ноткой ностальгии согласился некромансер. «Это все, и Алай, будь он проклят». «Не будь его, я бы в этом столетии больше не появлялся». «Ну, хоть что-то от него бывает хорошее. То, что я трачу свое время на очередных бесполезных юнцов, не есть хорошее». «У тебя его много», — отмахнулась женщина. «Значит, эти малыши были здесь с самого начала?» «Хотели подработать», — кивнул Фест. «Все, что они пока умеют, — это влипать в неприятности». «Ничего, еще надрессируешь. Пока они у тебя совсем дикие, даже не проявляют никакого уважения». «Так и ты тоже не представилась», — усмехнулся некромантер. «Я и не должна. На колени!» Последняя фраза прогромыхала так громко, что мне показалось, что на нас сейчас посыплется штукатурка с потолка. Однако сам приказ стал той каплей, что переполнила чашу моего терпения. «А вы, собственно, кто будете?» Спрашивал я, прекрасно понимая, что ничем хорошим это не кончится. Но промолчать уже попросту не мог. Тем более такого приказа не поступало. Мы могли открывать рты и даже издавать ими посторонние звуки, а не как обычно. Специально для улучшения воспитательного процесса. Просто вся эта катавасия так достала, что меня прорвало. Сначала мы прошли несколько не особо нужных перекрестных допросов. Потом она сбитый час вытирал ноги наставник, а теперь это особо со странными желаниями. «Отдать воинское приветствие, пожалуйста». Но преклонять колено мы обязаны лишь на официальных церемониях или перед Верховным Главнокомандующим, к примеру. Странных теток в балахонах среди этого списка точно нет. Женщина ничего не ответила, но следом меня будто бетонной плитой придавила. Ноги подогнулись, и лишь огромным усилием воли я смог выпрямиться обратно. Из носа закапало что-то теплое, а во рту появился отчетливый привкус крови, будто мне заехали по губам. О пропущенном ударе сигнализировала и резко загудевшая голова. Между тем, незримое давление стало расти, от отчего перед глазами заплясали цветные круги. Однако страдал не только я. Остальным ребятам тоже пришлось несладко. Некоторым настолько, что они едва не согнулись пополам. Один лишь Фест продолжал стоять с недовольной миной на лице. Вмешиваться он явно не собирался. Меня плющило все сильнее но тут я почувствовал чье-то прикосновение к руке. Это оказалось стоявшее справа сатания, которое крепко сжало своей ладонью мою. Наверное, боялась упасть и стала искать опору. Как ни странно, после прикосновения зверолюдки мне немного полегчало. И я на голой интуиции нашарил левой рукой худое запястье Рины Кавана, что стояло от меня по другую сторону. Рыжая язва сначала хотела отдернуть ладонь, но моя хватка оказалась крепче а потом она и сама ощутила положительный эффект после чего впилась в меня ногтями едва не до крови. Не знаю, чем именно на нас воздействовала высокомерная незнакомка, но вместе оказалось сопротивляться гораздо легче. Мне стало настолько хорошо, что я смог выдавить из себя. Взялись все! Девушки по обеим сторонам от меня запустили цепную реакцию, и вскоре мы в десятером стояли, крепко взявшись за руки... «Будто детишки на новогоднем хороводе». «Только напротив нас сияла не зеленая елочка, а взбешенная женщина». «По ее облачению затрещали небольшие искорки, будто от статического электричества». «Нажим снова стал нестерпимым». «Но мы никак не опускались, держась друг за друга, словно за спасительную соломинку». «Как говорится, один против сломать гораздо проще, чем получить целым виником по лицу». «Я не знаю, сколько так продолжалось». В какой-то момент хват Карины стала ослабевать, она сама привалилась ко мне. Я уже и сам чувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Но тут терпению нашей мучительницы настал конец. Она рывком скинула с себя балахон, представ перед нами в истинном обличии. По тканью скрывалась пластинчатая броня серого цвета с белым орнаментом в роли погон. «Перед глазами у меня все плыло, так что детали ускользали». Однако и так понятно, что перед нами стоит представительница высшего офицерского состава. А подобный дизайн я видел лишь у одних людей, что представляли Орден Серой Стражи. «Что ж, раз вы так настаиваете», — грозно произнесла она, — «я командор Дариана Бриатус, второй меч Империи». Меч, к слову, тут же появился в ее руке, перестав маскироваться под деревянную трость. Правда, угольно-черное лезвие не особо походило на металл. Скорее уж, на какой-нибудь высокотехнологичный карбон. Оно совсем не отражало света, а наоборот, активно его поглощало, не давая ни единого блика. Даже на расстоянии пары метров от черного клинка исходила нехорошая аура, будто стоишь на краю бездонной пропасти. Мы с облегчением бухнулись на колени, расцепив непослушные руки». Когда перед тобой стоит высший офицер с обнаженным мечом, тебя будут либо награждать, либо казнить. А интуиция мне подсказывала, что у женщины с собой нет ни медалей, ни почетных грамот. Давление тут же прекратилось. Но перед глазами еще роялись черные точки, а из носа продолжала сочиться кровь. Однако это уже не могло помешать мне рассмотреть женщину. Ей действительно оказалось немало лет, хотя до полноценной пенсионерки она немного не дотягивала. Ее короткие волосы почти полностью покрывала седина, и лишь отдельные пряди сохраняли бледно-персиковый цвет. Правую сторону лица, почти до самого подбородка, покрывала уродливая черная клякса, вроде той, что имелась у матери Авари. А вот глаз уцелел, хоть и выцвел. Радужка полностью утратила свой цвет, оставив лишь темную точку зрачка второй меч ахнул наследник фениксов это же глава ордена а первый получается сам император ну да они подчиняются лишь ему третий меч начальник имперской гвардии теперь понятно почему твой дядюшка такой дерганый у него та еще начальница ты не понимаешь димон это живая легенда гроза демонов верю но мы то здесь причем пусть дальше своих чертей гоняет где нибудь у себя тебе что совсем не страшно Если только за нашего наставника. Она ведь его убить должна, по идее, а вместо этого называла любимым. Даже не знаю, что для него хуже. Ты удовлетворена?» Холодно поинтересовался Фест. «Неплохо», — улыбнулась глава ордена здоровой половиной лица, уставившись прямо на меня. «Значит, ты и есть тот шустрый племянничек Альбина?» «Занятный случай. Зачем прыгнул в окно? Увидел, что какую-то дурную тетку на улице вот-вот сожрут». Ответил я чистую правду, пытаясь не сильно пыхтеть от сбившегося дыхания. «Какие они у тебя злые зубастенькие!» — восхитилась командор. «Того и гляди, укусят. Неудивительно, что гниль их не взяла. Кстати, насчет заражения. Ты же понимаешь, что это очередная провокация?» «Учитывая то, что эти твари водятся только в теплых водах...» «Бесспорно, это демонстративный плевок в лицо Иволаю», — вздохнула женщина. «Вряд ли он просто так утрется. Это не в его духе». «Я немедленно посещу все родовые имения и выскажу все, что думаю об их владельцах. Даже своим?» «У меня уже давно нет никаких родственников. Только долг перед государством», — отрезала командор. «Раз они позволяют себе подобное хамство, пусть не надеются на мою милость. Когда Иолай пригласил меня сюда, я даже предположить не могла, что все настолько плохо». «Их стоило поставить на место еще после истории с вратами», — заметил Фест. «Я надеялась, что они сделают выводы, ведь никому не нужна новая война кланов, особенно накануне очередной экспедиции», — сокрушенно покачала она головой. «Что ж, я увидела достаточно. До встречи на церемонии. Ты же там будешь?» «Куда я денусь?» — вздохнул наставник. Такой ответ полностью удовлетворил женщину, и она покинула нашу коморку, вновь накинув на себя маскировочный балахон. Некромансер взял небольшую паузу после того, как за ней закрылась дверь после чего веска сказал, «Вам повезло, что у нее хорошее настроение, но больше пересекаться с ней никому не советую. Она убила больше моих воспитанников, чем кто-либо другой. На месте членов совета я бы позаботился о последнем волеизъявлении. Ладно, на сегодня достаточно. Проваливайте с глаз моих». Мы гурьбой покинули душное помещение, оставив грант мастера наедине со своими воспоминаниями. На улице к нам тут же подскочил шустрый человек в камзоле с лицом профессионального афериста. Не иначе кто-то из местных чиновников. Примите нашу искреннюю благодарность. Быстро протараторил он, сунув мне в руки увесистый мешок. Сегодня в счастливой русалке будут пить вашу честь всего наилучшего. Я не успел рта раскрыть, как он был таков. Следом мимо нас прошагал один из усиленных патрулей, недовольно покосившись в нашу сторону. Еще бы! У многих ребят до сих пор капала с лица свежая кровь. Но мешок уже покоился у меня за пазухой, и служивые зашагали дальше. «Что там?» — нетерпеливо поинтересовался Тори. «Сухарики!» — закатил я глаза от подобного вопроса. «Пойдем с пивом погрызем». «Действительно!» — поддержал меня Алонсо. «Ни на что не намекаю, но мы тут слишком задержались». «Ага!» — поддокнул Эхард. «Того и гляди, припашут!» Работать ни у кого желания не возникло поэтому мы все быстрым шагом покинули портовую зону. Уже в относительной безопасности и вдали от лишних глаз я достал мешок, который оказался доверху набит мелкими монетами. Видимо, туда скидывали все, включая начальство, не пожалевшее даже несколько дорогих серебрушек. С таким обильным разменом поделить презент поровну не составило никакого труда. Юва и Криста быстро пересчитали наличку и выдали каждому по полтора серебряного империала, равнявшегося 15 золотым. Учитывая то, что за полный рабочий день нам полагалось в 10 раз меньше за вычетом налогов, наварились мы очень неплохо. За три дня столько и близко не заработать. Но для избалованных клановых отпрысков это даже карманными расходами не назовешь. Так что некоторые не удержали разочарованный вздохов. Особенно возмущалась Рина, назвав портовиков скупердяями. Но от своей доли все-таки не отказалась. Я же прекрасно понимал, как люто нам повезло. Этих денег хватит, чтобы снять номер в средненькой гостинице недели на три, ни в чем себе не отказывая. А уж в нашем клоповнике так и вовсе можно остаться на пару месяцев, если не больше. У меня тут же в голове возникли планы по вложению средств. Но сначала следовало вернуть себе приличный вид и как следует отдохнуть. В принципе, это касалось всех. «Завтра у нас выходной!» — обрадованно запищала Анка. «Надеюсь, в этой дыре найдутся приличные места?» — скептически отозвалась Рина. «Спроси у своих расфуфоренных дружков, они тебя проведут», — предложила Сатаня. «Да ну тебя, даже ругаться неохота». Мы кое-как дошли до гостиницы и разбрелись по номерам. К сожалению, собственные ванные комнаты там отсутствовали. Поэтому я прихватил чистую одежду и отправился отмываться. Наше заведение имело небольшую деревянную пристройку, где располагалось нечто вроде бани с общей парной, но тащиться туда у меня не оставалось ни сил, ни желания. Вместо этого я воспользовался простенькой душевой прямо у нас на этаже. Вода там давно остыла, так что омовение вышло весьма бодрящим, особенно когда дело доходило до отбитых мест. Нас подлечили, но лишь самые серьезные раны а все остальное должно было зарасти само. Ох уж это местная медицина! В душевой висело зеркало, возле которого я немного задержался. По ту сторону на меня внимательно смотрел долговязый парень с короткой стрижкой медных волос. Не особо красивый, совсем не накачанный, так еще и весь побитый. С другой стороны, узнать в нем неженку авария еще сложнее. «Надо же, я почти полгода здесь варюсь!» Тело чувствовалось как родное, а сам ее стал гораздо импульсивнее и резче. Однако прежнего себя не утратил и не позабыл, зачем сюда попал. Нужно активнее искать выход из нашей, Саври, ситуации. Неплохо бы сгонять на почту и проверить, не прислала ли мне родня какое-нибудь письмо счастья, как сделали родители Аломса. После холодной воды сразу стало куда лучше соображать голова, а вместе с этим усилился голод. Организм уже не просил калорий, а откровенно требовал, угрожая переварить сам себя. Время обеда давно прошло, но теперь мне ничто не мешало забуриться в ближайшую забегаловку и набить там поза, А потом поспать, желательно до утра. В приподнятом настроении я вернулся в номер. И к своему удивлению застал там смущенную Кристу, успевшую привести себя в порядок и переодеться. Что для девушки отдельное достижение». Единственное, Снегурочка не смогла толком высушить поголубевшие от воды волосы. Но это здесь извечная проблема из-за отсутствия фенов. А вот мой шустрый сосед испарился вместе со своими вещами. Оперативно похвалил я обоих, шагнув за парок. Однако это оказались далеко не все гости. На моей кровати разлегся и Алай прямо в верхней одежде. И с аппетитом хрумкал какие-то сизые ягоды, похожие на голубику. В другой руке у него была початая бутылка, которой начальник службы безопасности Академии периодически прикладывался. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он, не меняя положения, как истинный гедонист. «Я уж думал, тебя до вечера ждать придется». «А вы разве не должны быть сейчас в порту?» Хмуро спросил я, понимая, что об отдыхе можно забыть. «Наверное», — пожал толстяк покатыми плечами. «Но там все и так уже понятно». — А вот с вами двумя красивыми молодыми пока что ясности нет.